Жуковский Кира ездила часто, раз в три дня. Родители вглядывали в лицо, словно пытаясь найти признаки изменений, но пока, естественно, не находили. Дочь была всё той же, разве что более нервной, дёрганной, измученной. Кира старалась изо всех сил, делала вид, что ей весело, радостно, что она так ждёт этого часа, что ей не терпится поскорее бы, но на душе было по-прежнему погано. Трещала, не переставая, рассказывала байки про отъезжающих, таможенников и прочее. Родители внимательно слушали, охали, удивлялись и, конечно, пугались. Мать подружилась с Раечкой Левиной и проводила у соседки вечера. Опытная Раечка показывала ей фотографии сестры и племянников, хвасталась их успехами. Она всё знала про цены — от хлеба до мяса — и надеялась вскоре воссоединиться с родными. «У неё-то есть шанс», — однажды сказала мать. «Племянники хорошо устроены, вышлют вызов, и полетит наша рая». Отец с удивлением посмотрел на жену. «А ты что, тоже хочешь вслед за этим?» Мать сурово подобрала губы и сухо ответила. «Не за этим, а за дочерью. Разницу чувствуешь?» «Нас они не позовут, и не надейся», — отец хлопнул ладонью по столу. «Кому ты там нужна? Ему?» или дочери своей». «Так и ей ты давно не нужна. Не заметила?» Он вышел из кухни, а мать ещё долго сидела в темноте и тихо плакала. Всё было правдой. Муж сказал то, о чём она и подумать боялась. Только стало ли ей от этого легче? Нет, ни минуты. Стало ещё тяжелее. «На что я рассчитываю, дурочка?» — подумалось ей. «Костя прав. Прав, как всегда». Это я, дура, всю жизнь на что-то надеюсь. Все за чистую монету принимаю. Кира по-прежнему не замечала того, что происходило вокруг. В середине июня окончательно установилась жара, да такая, что старожилы ничего подобного не помнили. На улицах плавился асфальт. Москва задыхалась от жара и смога. По ночам было особенно невыносимо. Распахнутые окна прохлады не давали. Асфальт, стены и крыши домов не успевали остыть за короткую и светлую ночь. С раннего утра солнце нещадно палило. Мишка слушал вражеские голоса, ловил сводки погоды и бурно радовался. «Кирка, у нас двадцать два. Ты представляешь? Вот погодка!» Кира молчала. «У нас, ага. А что ещё скажешь?» Она удивлялась, что Мишка не созванивается с Семёном. «Как же так? Они ведь скоро приедут. Все ли там в порядке? Все ли по-прежнему в силе? Ничего не поменялось?» Муж небрежно отмахивался. «Да все в порядке. Что названивать, Кир? Три дня назад говорили, тебя не было дома. Конечно, все в силе. А как по-другому?» «Ну и ладно», — успокаивала она себя. «В порядке и слава богу. Будет как будет». От ежанта устраивали проводы. Было так принято. Кто-то, если позволяла квартира, провожался дом, а те, у кого были средства, снимали кафе или ресторан, в зависимости от толщины кошелька. В квартире в «Медведках» не было ни места, ни посуды, ни стульев со столом. Решили найти недорогое кафе. Принялись составлять список гостей. Конечно, родители. Вторым номером — зяблик. Пара кириных подруг — одна школьная Алла и две институтские — Света и Галя. Мишкины одногруппники, Дима и Стас, но и самые близкие от Ежанты. А вот их набралось прилично. Аж четырнадцать человек. Ещё коллега Лерочка. Лерочка, к слову, очень им помогла. Её свекровь работала заведующей секцией в универмаге «Москва». Знакомство более чем ценное. Волшебное. Она и помогла собрать узелок. Югославские зимние сапоги Кири, австрийское пальто — Там такая зима, что проходишь в демисезонном. Косметика кое-какая на первое время. Пока точно не будет денег. Польские духи, на французские Кира денег пожалела. Обойдусь. Джинсы и куртку Мишки. Отличную тёплую Аляску. А разве такая нужна, робко спросила Кира. Вы же говорили, тёплая зима. Тётка обиделась. Кире тут такое предлагают, она ещё и недовольна. Народу получалось много. На такие деньги они не рассчитывали и снова спас зяблик сообщил что и крой рыбы и мясными деликатесами он обеспечит и вправду приволок огромного метрового осетра и банку черной икры, килограмма на полтора но ну еще всякой всячины сухую колбасу огромный целиковый окорок и здоровенный шмат буженины кира совсем не спавшая в последние дни выглядела ужасно от зеркала правды не скроешь похудела на шесть килограммов Раньше об этом мечтала, а теперь ей это не нравилось. Нестройности стройности прибавилось, рахетичности. В парикмахерскую, конечно, сходила. Прическа, маникюр, всё как положено. А выглядело всё равно плохо. Даже новое платье, щедрый подарок Лерочкиной свекрови, настоящие джерси, нежно-сиреневого цвета, не платье, мечта, не спасало. Родители сидели тихие, скорбные и пришибленные, как на поминках совсем ничего не ели. В тарелках опадала горка салата. Жухли огурцы, заветривалась рыба. Сидели, как незваные гости, словно боялись, что сейчас их опознают и погонят прочь. Мать расстаралась. Высокая башня на голове, залаченная до твёрдости, стеклянности, кремпленовый костюм в крупную розу, лаковые туфли. Отец парился в тёмном костюме, кажется, единственным, купленным сто лет назад, на сорокалетний юбилей. Костюм был давно тесноват, галстук давил на шею, и было видно, что он страшно мучается. Кира подошла к нему и помогла снять пиджак, потом стащила галстук. С жалкой улыбкой отец выдохнул, порозовел и на радость хлопнул хорошую стопку водки. А мать сидела по-прежнему, вытянувшись в струну, словно окаменела с удивлением рассматривала незнакомых гостей дочери и не понимала, как надо себя вести. Сказать тост? Какой тост, господи! Пожелать им счастливого пути? Да, наверное, надо. Только она так нервничает, что громко сказать не получится. Голос, кажется, сел. Поднять отца? Она мельком взглянула на мужа. Нет, не стоит. Он, кажется, уже вполне хорош. Да и нервничать ему не след. Не дай бог что, гипертоник. Она судорожно глотнула воды, взяла себя в руки, медленно поднялась, чувствуя, как дрожат и руки, и ноги. Подняла бокал с вином, осторожно постучала ножом по бутылке, призывая к вниманию. Но ничего не получилось. По-прежнему гремела музыка. Кто-то танцевал, кто-то пил, кто-то ел, кто-то курил, а кто-то бурно что-то рассказывал. Её так никто и не услышал. Не стука ножа бутылку, Ни слабого, хриплого призыва «товарищи». Начала она, и слава богу, что никто не услышал. Слишком нелепо прозвучало здесь это «товарищи». Её никто и не собирался слушать. Все были заняты своими делами. Да и какие особые тосты на проводах. Так коротенько. Ребята, удачи, счастливого пути и лёгкой посадки. Что разводить? Да и тосты давно все сказаны. Люди пьют, едят, танцуют и треплются. Какие тут тосты, о чём вы? не столетний же юбиляр за столом». Кира поглядывала на родителей. Ей хотелось плакать. Знала, вот сейчас подойдет и не сдержится. Откуда взять столько сил? Старалась не сталкиваться с ними взглядом и думала, скорее бы это прошло. Закончилось. Скорее бы, господи, сколько можно кромсать по кускам, как живодеры собачий хвост. Больно ж больно. С родителями прощались у подъехавшего такси. Отец хмуро смотрел в сторону. К подошедшему зятю не повернулся. Молча протянул руку и, не глядя, кивнул. «Будь здоров!» Кира прощалась с матерью. Обнимая, шептала какие-то глупые слова, уткнувшись мокрым лицом в её жилистую твёрдую, пахнувшую прогорклыми духами шею. гладил её по волосам, а мать замерла, напряглась, взгляд в никуда. Плотно сжатый рот, деревянные руки, столб и не человек, обледенелый каменный столб. «Мама!» — в отчаянии крикнула Кира. «Ну скажи что-нибудь, я тебе умоляю!» Мать очнулась, мёртвыми глазами посмотрела на дочь и, почти не открывая рта, тихо произнесла «Будь счастлива, дочка!» Ситуацию спас таксист. Открыв окно, заорал на всю улицу. «Ну, хорош разводить тут, давай, поехали!» «Эхать-то чёрти куда, за город! Хорош прощаться, не на похоронах!» «Как раз на похоронах», — мелькнула у Киры. «Да что там, хуже. Если, конечно, бывает хуже. После похорон, пройдя через боль и страдания, осознаёшь, нет больше человека. Нет и не будет. И никогда, никогда тебе с ним не встретиться. И в конце концов, после этого окончательного понимания и осознания приходит смирение». Это данность, увы. А здесь... Здесь все вроде бы живы и даже вполне здоровы. Все живут своей жизнью, прежней или новой. Но увидеться они не смогут, несмотря на расстояние в какие-то ничтожные две тысячи километров. И получается, что это тоже смерть, только другая, которую, может быть, воспринимать ещё тяжелее, ещё больнее. Такси разворачивалось... И Кира в последний раз увидела растерянные, испуганные глаза матери. в Последний раз. Пронеслось у неё в голове. «Господи Боже, и это правда? Как я могла?» Она села на корточки и в голос завыла. Мишка сел рядом и обнял её. Он молча гладил по голове и что-то шептал. Но какие слова могли её утешить? И правильно, что он замолчал. Так было легче, если вообще здесь применимо это слово легче. Самолёт улетал в десять утра. Отвозил их зяблик. Кира вспомнила, что на вчерашнем празднике тот был тихо печален, и смылся, кажется, рано, хотя, если честно, она за ним не следила, ни до того. И сейчас зяблик казался хмурым и молчаливым. Переживает за лучшего друга? Наверное. А может, не выспался. Или свои неприятности. Да и что тут весёлого, провожать близких людей на чужбину, отпускать любимых в непонятную жизнь. Не до смеха. Мишка заметно нервничал. А Кира была абсолютно спокойна. Но это не было раздумчивым, и рациональным, трезвым и обнадеживающим спокойствием. Это были, скорее всего, равнодушие ко всему, нечеловеческая усталость и полная опустошенность. Как будет, так и будет. Всё хуже уже точно не будет, не может быть хуже. Она смотрела в окно машины, за которым все дальше и дальше уплывал от нее любимый и родной город. Город, в который она, скорее всего, никогда не вернется. Город, где прошли ее молодость, ее золотые годы, счастливые и не очень. В юности все они золотые, что говорить. Проехали Химки, и началось Подмосковье. Любимый город остался позади, как мираж. Кира громко и шумно выдохнула, и Мишка, обернувшись, с тревогой посмотрел на неё. Она коротко мотнула головой. «Не волнуйся». «Всё-всё», — говорила она про себя. «Всё там позади, а впереди только новая жизнь. И точно счастливая». Этот последний день тоже был жарким. С раннего утра нещадно палило белёсое недоброе солнце. Листья на деревьях посерели, пожухли, свернулись. Асфальт словно вздулся, припух и нестерпимо вонял гудроном. Окна домов были распахнуты, но это, конечно, жизни не облегчало. На кольцевой стало чуть легче, немного пахнуло свежестью от леса. Зашли в здание аэропорта и дружно выдохнули. В здании было прохладно и немного сумрачно. Словно это отрезало, отделило, отсекло, как демаркационная линия их от города с его немыслимой жарой и их прошлым. Здесь, казалось, была уже совершенно другая жизнь. Она не сразу узнала его. Как же он изменился? Вместо красавца и франта Зяблика напротив неё жалобно улыбаясь стоял старик, сутулый, седой, с потухшими глазами. Лёшка зяблов бывший красавец, наследный принц, бабник, гуляка, кутила, картёжник. Увидев её, он вздрогнул и подался вперёд. «Ну, здравствуй, Кирюша! Как долетела?» Он подхватил её дорожную сумку и неуверенно чмокнул в щёку. «Рванули? Машина там, на стоянке. Подождёшь? Я подъеду!» Кира кивнула, пытаясь выдавить улыбку. «Конечно, Лёша, о чём ты?» И спасибо тебе, что не проигнорировал, встретил. Ведь у всех своя жизнь, я понимаю». Зяблик сделал большие глаза и возмутился. «О чём ты? Глупость какая, проигнорировать? Ну, мать ты даёшь!» И, покачивая головой, направился к выходу. Она отправилась за ним, с грустью и жалостью, подмечая его стариковскую шаркающую походку, согбенную спину и стоптанные каблуки на старых ботинках. И это было самым невероятным. На улице наступили легкие сумерки. Кира смотрела в окно, равнодушно отмечая перемены, и ничему, честно говоря, не удивилась. Ну, во-первых, все сведения сегодня были доступны. О переменах в столице вопили интернет, соцсети и пресса. С удовольствием ругали прежнего мэра и, кажется, с еще большим энтузиазмом нынешнего. Москвичам не нравились нововведения и так называемый «креатив». Ни праздничное освещение улиц, ни украшение в виде дурацких освещенных арок, ни букеты похоронных искусственных цветов в пластмассовых кашпо, висящих на фонарях. Не нравилась бестолковая трата денег на совершенно ненужные глупости. Народ возмущался, но, конечно же, ничего не менялось. А Кире все это было до фонаря. С этим городом она давно распрощалась. И он, слава богу, остался в ее воспоминаниях таким, каким был. А этот новый город она и не считала своим, не о чем горевать. Её дом давно в другом городе, ухоженном, чистом, красивом, городе на берегу реки Майн. Зяблик коротко глянул на неё и усмехнулся. «Ну как? Как тебе это всё?» В его голосе чувствовалась грустная ирония. «Да никак», — спокойно ответила Кира. «Это уже давно не моё». «Тебе легче», — улыбнулся Зяблик машина остановилась у легендарной высотки на Восстании. Здесь, казалось, все было по-прежнему. Легендарная высотка была все того же серо-бурого цвета. Наличествовали и шпиль на главном корпусе, в 24 жилых этажа, и легкие ажурные башенки на боковых уступах, фасад с пилястрами, разбивающиеся на пояски, входы со скульптурами с барельефами, подсветка на фасаде. Снаружи все было по-прежнему только исчез, как не было знаменитый пятнадцатый гастроном, украшение богатого с размахом под стать самому дому и его важным жильцам. Войдя в подъезд, некогда пышный, богатый, помпезный, Кира увидела, что всё изменилось. Вместо роскошных красных ковров — истоптанная серая грязная дорожка. Зеркала кое-где треснули, богатые рамы поблекли, Роскошные бронзовые светильники с матовыми плафонами были заменены на более скромные. Или ей показалось? Нет, витражи, главное богатство и красота подъездов сохранились. И мраморный пол, серо-коричневый, с красными вставками тоже. Но лифты, поразившие её когда-то своей немыслимой роскошью, казались старыми и убогими. «Ну, — усмехнулся Зяблик, — что я тебе говорил? Былая роскошь, правда?» И ничего не осталось от прежней, увы. А про никого я просто молчу. Совсем никого, удивилась Кира. А куда же все подевались? Это совсем просто. Старики, естественно, поумирали. Дети тех стариков тоже уже старики, вроде меня. Остались внуки, которые бросились распродавать наследство. Еще несколько лет назад за здешней радости давали приличные деньги. В крайнем случае можно было сдавать квартиру в аренду. Тоже, знаешь ли, приличный доход для безбедного существования. А кто стал новым жильцом? Естественно, ну, вариши. Те, кому раньше это было абсолютно недоступно, даже в мечтах. Внезапно разбогатевшие, мечтающие пожить в роскошном, респектабельном доме. Где всегда жили сливки, элита. Вот и заполонили. Так что соседство у меня... Он вставил ключ в замок и не без усилий попытался открыть дверь. Нарошные не придумаешь. Кира кивнула и вспомнила, как она, впервые зайдя в этот роскошный величественный подъезд, испугалась, застыла и оробела. Наконец дверь открылась, и они зашли в квартиру. Вспыхнул свет. Кира огляделась. Кажется, всё было прежним. Широкая прихожая, переходящая в просторный холл. Та же люстра на потолке, синее стекло, белые матовые плафоны вешал карагатка из темного, почти черного дерева, мощная, устойчивая, неподъемная. Сундук-галошница, тоже темный и тяжелый, с тусклым медным запором подковой. Кира вспомнила, что наряду со сношенной обувью в нем валялись старые журналы и газеты. Пара фортов на стене, тоже знакомых, охота и конские скачки. Прошли дальше. В холле по-прежнему стояли два кресла и бюро сторожила квартиры. И торшер Кира узнала. На латунной крепкой ноге абажур малинового цвета с кистями, старый знакомец. "Проходи, располагайся", любезно пригласил её хозяин. "Спать будешь в кабинете, если ты, конечно, не против. А сейчас будем ужинать", добавил он. "Ты же наверняка проголодалась, а, Кир?" Кира кивнула. "Нет, голодная она не была. Да и вообще, едок из неё ещё тот, если честно". Последние годы, оставшись одна, она вообще ничего не готовила. Сидела на бутербродах и творожках в пластиковых стаканчиках. Иногда заходила в китайскую лавку неподалёку от дома и брала на вынос. Супчик с пельменями, жидкий и солёный, лапшу с креветками или рис с рыбой. К еде она всегда была равнодушна. Да и есть в одиночестве никогда не любила. Хозяйкой она была средней, если по правде. Но когда была семья, она, конечно, готовила. Уж супы, котлеты освоила, будьте любезны. Нет, есть Кира не хотела. А вот чаю бы с удовольствием выпила. Она зашла на кухню и тут нахлынула. В глазах защипала. Всё тот же буфет-монстр. Огромный, тёмный, ещё более мрачный, как ей показалось, конечно же, стоял на месте. И стол стоял. Куда ему деться? большущий, овальный на кривых и крепких ногах. Зяблик смеялся, что все вымрут все сгниёт, а стол и буфет останутся, вынести их невозможно, безумная тяжесть. Все так же висел на стене потускневший до зелени старый медный таз с деревянной ручкой, в котором когда-то варили варенье. И часы в фарфоровой раме с синими голубями Им тоже ничего не сделалось. двадцать лет. Разве это время для мебели и всяких предметов быта? «Вот только мы уже не те», — подумала Кира. «Совсем не темы. От нас, прежних, кажется, ничего не осталось». И снова, в очередной сто первый раз за последние три месяца, в течение которых она мучительно раздумывала, сомневалась, ехать в Москву или нет, она снова подумала. «Зачем? Зачем здесь? Зачем?» чтобы не разреветься, глубоко вздохнула, не гоже при зяблике выказывать слабость. Да и в чём он виноват? Встретил, привёз, обустроил. Зачем ему это надо? Тоже не молод, кажется, не очень здоров. Хромать вот стал ещё больше. Да и лицо словно трактор проехал. Никого возраст не щадит, ни мужчин, ни женщин. Впрочем, женщинам определённо больнее. Только не ей. Ей давно наплевать, с той поры, как не стало мишки Киру никогда не волновала собственная внешность, потому что она была любимой и счастливой. А когда это закончилось, тем более, какая теперь уж разница? Говорить ни о чём не хотелось. Да и Зяблик, кстати, не настаивал. Или тоже устал, или понял, что она не готова. Из кабинета крикнул. «Кира, я тебе постелил, иди отдыхай!» Она и пошла, надо сказать, с большим облегчением. Всё тот же диван, где и началась их с Мишкой счастливая, почти семейная жизнь. Почти потому что без дома, без собственного дома. Не включая Света, Кира опустилась на диван и застыла. На знакомом до боли диване было неудобно, по-мужски было расстелено бельё. «Всё повторяется», — подумала она. Нет, не так. Ничего не повторяется, но прошлое постепенно о себе напоминает. Воспоминания — самое ценное и самое прекрасное, что есть у человека, и самое ужасное, кошмарное, страшное, когда ничего и никого уже не вернуть, когда остаются только воспоминания, точнее, напоминания о прежней жизни, о безвозвратной и навсегда ушедшем счастье. «Боже, какие пафосные слова!» Но ведь чистая правда. И самое главное — от них не укроешься. Но невозможно их вычеркнуть из головы и сердца. Нет такого лекарства. И снова и снова они возникают, как миражи. Снова картинки встают перед глазами, такие яркие, такие реальные, почти осязаемые. Но именно в этот момент ты понимаешь, уже окончательно, бесповоротно, что ничего невозможно вернуть. И именно в этот момент тебя накрывает такая невыносимая безграничная тоска, что просто не хочется жить. И ты в который раз задаёшь себе этот вопрос. Зачем? Зачем вообще жить? Одиночество. Ей хорошо известно, что это такое. И никого, никого у неё нет. И больше никогда вы не будете вместе пить кофе на кухне и слушать радио, обсуждать новости по телевизору, читать отрывки из любимой книги, чтобы любимый человек удивился, обрадовался вместе с тобой. Потому что всё сходится, всё совпадает. Всё-всё до последней запятой, до последней точки. Это вас всегда удивляло, восхищало и приводило в оторопь. А так бывает. Оказалось, бывает. А что тут странного? Вы совпадали всю жизнь и почти во всём. Ты больше не услышишь, как он фальшиво, от того безумно смешно напевает что-то в ванной, особенно по вечерам. Вы оба любите вечера, гораздо больше, чем утро, начало дня. Вы оба совы, и здесь вы совпали. Вы оба не выносите духоты, и это облегчает ситуацию. В любую погоду вы спите с открытым окном. Но вам не страшно, если вдруг вы замёрзнете, то тут же прижмётесь друг к другу. А может, вы специально устраивали ледник в квартире? Чтобы покрепче друг к другу прижаться? С вас осталось бы. Вы оба любите дождь и разговоры перед сном. Да пусть не разговоры, а просто обмен репликами, немножечко сплетни. А что тут такого? Вы давно одно целое, один человек. Да вы можете и не разговаривать, просто смотреть друг на друга и всё понимать. Сколько раз это было? Почему? Почему, Господи, когда только-только появилась возможность немного расслабиться, чуть-чуть выдохнуть, когда, слава Богу, как-то устроились, попривыкли и обжились, обзавелись, наконец, своим домом? Хотя каким там домом? Смешно. Квартирка из двух комнат, 32 метра, спаленка в 6 метров, полуторная кровать и крохотная тумбочка под лампу и книги. Но это была их первая собственная спальня. И кухонька. Точнее, прилавок с малюсенькой на две чашки. Мойкой и одноконфорочной плиткой. Холодильничек, встроенный в стену. Для экономии места. Но спасибо, что так. По крайней мере, можно что-то приготовить на своей кухне. Духовки, конечно, не было. Пирог не из печь, а вот блины, пожалуйста. Мишка так любил блины. Со сметаной, вареньем, мёдом. Правда, в такой кубатуре от кухонных запахов было не скрыться. Они витали и в гостиной, и в спаленке, да везде. Но это не раздражало, наоборот. Запах еды, запах дома. А ванная? Зайти только боком. Слава богу, они оба худые, не страшно. И никакой, разумеется, в ванной. Душ под занавеской и дырка для слива в полу. Напротив, максимум 40 сантиметров унитаза стоящий наискосок, иначе не влез бы. Да и бог с ним, с унитазом. Зато они смогли купить свою собственную квартиру. Кира, если честно, не верила ни минуты. Откуда квартира? Копить они не умеют, цены — ого-го, сбережений никаких, откуда, господи? Смешно. Мишка страдал, она его утешала. Всегда утешала. Всё правильно, жена должна утешать. Хорошая жена. А она была хорошей женой. Но квартира появилась, когда не стало родителей. Как смогли, они её обустроили. Получилось уютно. Она открывала дверь и замирала от восторга и счастья. Какая же красота! Конечно, смешно. Всё маленькое, как под лилипутов. Но никакого лишнего барахла. Хотя нет, лишним было то, что оставил прежний хозяин. Но выкинуть это они не смогли. Антик, старина, красота. Собственным барахлом за жизнь обрасти не успели. По съёмным мотаться с вещами — глупо, да и вещизмом они не страдали. те эти вазочки, салфетки, картинки — им были до фонаря. Но на новоселье кое-что Кира всё же купила. Например, сервиз. Молодцы те, кто придумал сервиз на четыре персоны. Не на двенадцать или на двадцать четыре, а на четыре. Четыре суповые тарелки. Четыре под второе. Четыре десертные, дома в России, они назывались, кажется, пирожковыми. Четыре чашки с блюдцами и даже блюда, под фрукты или под торт. Салатник, ого, пригодится, и даже сахарница и заварочный чайник. А, каково? Вспомнила, как нашла это гороховое чудо, и руки затряслись. Хочу. А рисунок? Тёмно-зелёный, почти в изумрудный фон и крупные серебристые горошины. Красота! Да и цена подходила вполне. Рождественская распродажа. Кира тащила эту коробку и мечтала, как расставит всё это. Пришлось под сервиз прикупить ещё колонку, узкую, угловую, снова для экономии места. Сервис разместился, конечно, но ещё оставались две пустые полки. Вот туда она и поставила дорогие сердцу вещицы привезённый из Москвы после маминого ухода, фигурку китаянки в национальном платье и с высокой прической, мамину любимую, 50 годов, и мамину же вазочку, шершавую, нежно-салатовую, с белым барельефом, вербилки, бисквит. Потом прочла, что это наш Веджвуд, технологии те же. Коврик ещё купила под журнальный столик не удержалась и прикупила парочку эстампов на стену. Париж — сумерки. Париж — дождь и фигуры размыты. Париж — туман. И тоже всё нечётко размыто. Поняла. Любит смазанное, расплывчатое, пастельных тонов. Да и не очень понятное, завуалированные Чёткие линии, яркие цвета её утомляли. В Пушкинском, например, зарябила перед полотнами Гагена. Поняла не её художник, талантливый и прекрасный Гаген, а вот Писсаро и Мане её. Сидя на диване в кабинете давно ушедшего зябликовского отца, она вдруг поняла, что уже соскучилась по дому. Удивилась, её осиротевший после ухода мужа дом, опустевший и холодный, всё равно оставался её домом, её пристанищем, и только там можно было укрыться и спастись. Она, ненавидящая толпу, Шумные сборище, большие компании не принимала это и в далекой молодости, а уж теперь, в весьма почтенным, как она говорила возрасте, старательно этого избегала. Чуралась крупных торговых центров, с праздно шатающимися толпами, больших кафе с отдыхающим народом, рынков кинотеатров и прочего скопления людей. Ей сразу становилось зябко, неуютно, тревожно. Она любила гулять по тихим, уютным улочкам поддевая носком туфли разноцветные кленовые листья. Любила посидеть на лавочке в глубине парка у озера, недалеко от своего дома. Выпить кофе в крошечной на три столика кондитерской возле дома с чашкой американо и с куском марципанового штолена или вишнёвого штруделя. А больше всего любила свою спальню в шесть метров с неширокой кроватью настольной лампой с тёмно-зелёным абажуром и книгу на тумбочке. Вот оно, счастье! И большую, синюю, тяжёлую керамическую кружку с уже остывшим имбирным чаем. Кружка была из той жизни, московской. И тишину, тишину. Улочка у них была тихая, почти непроезжая, выбирали специально. Район был недорогой, но и не самый дешёвый, зато тихий, зелёный, очень спокойный. Нет, можно, конечно, было купить квартиру побольше, но такой тишины и покоя там точно бы не было. Кира легла на прохладную простыню, а сон не шёл. Какое там? Десять лет она не была здесь, в Москве. Десять лет. Да и десять лет назад тоже почти не была. Так, пробегом. Полдня, кажется, пару часов, потому что неделю жила в Жуковском, хоронила маму, разбиралась с документами. Да и не хотелось ей ехать в город, совсем не хотелось. Она долго ворочалась, окончательно сбив жёсткую простыню. Вставала и поправляла, расправляла её без конца, но она снова сбивалась. И Кира чувствовала кожей грубую ткань потёртого дивана. Привычно заныла спина, и она встала, чтобы размяться. Осторожно, на цыпочках, вышла из комнаты понадобился туалет. Дорогу туда, конечно же, помнила. Шла босиком, осторожно держась за стену. Темно было, выколи глаз. Туалет нашёлся, и, зайдя, она поморщилась. Пахло там отвратительно. Никаких домработниц у зяблика нет, и женщины нет. Ни одна бы не потерпела подобного. Уснула под утро и встала с разбитой головой. «Ладно, надо прийти в себя», В конце концов, не валяться же она сюда приехала, не в постели лежать и не жалеть себя. А зачем она сюда приехала? Вопрос. Нет, ответ, разумеется, был. Приехала она по делам. Дела не то, что срочные, нет. но ну и откладывать их больше нельзя, потому что мучит совесть и скребёт на душе. Ну и решилась. В конце концов, и так слишком долго откладывала. Куда уж дольше. Дела надлежало решить и закончить поставив на этом жирную, окончательную и решительную точку. Вот тогда можно было продолжать жить. По крайней мере, попытаться. Зяблик торчал на кухне, пахло пригоревшим кофе. И точно, на плите расплылась кофейная гуща. Впрочем, плите, кажется, это было уже всё равно. Застывший жир, перемешанный с застарелой грязью, засохшие кофейные гущи и остатками какой-то еды, покрыл её плотным, непроницаемым слоем. Грязь подгорала и невыносимо пахло какой-то адской смесью. Беда. Зяблик, нахохлившись, сидел за столом, шумно втягивал в себя кофе и листал газету. «Привет», — усмехнулась Кира. «А что, газеты ещё читают?» «Смотря какие, смутился он. Есть и такие, которые вполне себе. Ну, если неправду пишут, то, по крайней мере, не откровенную ложь. «Уже хорошо», — вздохнула Кира, — «обнадёживает». «Завтракать будешь?» — любезно осведомился хозяин. И, кажется, тут же об этом пожалел. Потянул жалобно. «Кир, возьми что-нибудь сама, а?» Кира кивнула. В холодильнике тоже, кстати, не обошлось без запашка. Нашлись твёрдый сыр, пачка масла и бутылка молока. Для завтрака хватит вполне. Кофе, конечно, имелся. Зяблик без кофе — нонсенс. Села напротив. При свете дня разглядела его окончательно. Да уж, обычный потасканный пенсионер. Ни красоты, ни лоска, ни очень чистая майка, старые спортивные брюки с вытянутыми коленками. Что делает время с людьми? Волосы, шикарные волосы, гордость хозяина, зависть женщин, увы, поредели. И посидели, конечно. Где она, золотистая, львиная шевелюра, красавца, зяблика? Там же, где и он сам, в прошлом, увы. Серая дряблая кожа, пустой пеликаний мешок под подбородком, тусклые глаза, потерявшие свою ослепительную синеву и яркость. А зубы? Нет, всё понятно, никого не минуло. Но есть же, в конце концов, дантисты. Все как-то выходят из положения, а главное — руки. Кира глянула на его руки и вздрогнула. «Длинная и красивая, аристократическая и интеллигентная рука. Где она? Ровные ухоженные ногти. Где? Кургузы. Почему? Как? лапа бедняка с кривой и косо постриженными ногтями». Кира вспомнила их первую зябликом встречу и свои ощущения. Дрожь в руках и в коленях, запах его одеколона, который преследовал ее несколько дней, как и его тихий, вкрачевый и очень волнующий голос. Господи, стыдоба! И никому не признаешься, никому стыдно даже перед самой собой. Их с Мишкой любовь и... Нет, это было коротко, всего-то на пару дней, но неловко, и тогда она его не взлюбила, в том числе и за эту свою дурацкую слабость. Сильно по-глупому, по-дурацки, по-бабски. Какая же дура, Господи! «Он-то в чём виноват?» Кира шумно глотнула кофе, и Зяблик перехватил её взгляд. «Вот так, Кирюш, не вышло, видишь?» «Ты о чём, Лёша?» — смутившись осторожно спросила она. «Да достойной старости не получилось. Жизнь была, ну, более-менее, а вот старость не получилось Да и жизни если по-честному». И Зяблик жадно закурил сигарету. «Брось», — махнула рукой Кира. «Эти мысли, знаешь ли, всех посещают. Жизнь не удалась, не сделал того, что мог, что хотел. Мечты не сбылись, а ты не успел, например. Хотел так, вышло совсем по-другому. Сам виноват, другие, какая разница. Не получилось и всё. И причины тут не важны, важен итог. Но смысл? Ты мне скажи, какой в этом смысл? Всё равно всё закончилось, ничего нельзя изменить. И мы это все понимаем». И будет так, как есть. Не обижайся, прошу тебя. Думаешь, у кого-то не так? Лично у меня то же самое, веришь?» Зяблик уныло кивнул. «Ага, утешаешь. Спасибо. Да ну, Лёш, поверь, что нет. Просто всё это непродуктивно, бессмысленно и категорически вредно. Надо доживать так, как уж вышло. И не искать виноватых, не мучить себя. Всё равно ничего не изменишь. Такая позиция хоть как-то примеряет с жизнью. Ты меня понял? Демагогия, Кира. Пустые слова. Как жить и не думать? Не жалеть, не сокрушаться, не искать причины, не искать виноватых, не винить себя. Невозможно. Да и не нужно. Всегда надо делать выводы, всегда понимать. А для чего, — перебила она его, — изменить ничего нельзя. Не хватит времени сил, в конце концов. Да и кому нужны твои выводы и твои ошибки? Даже детям не передашь. «Все плюют на чужой опыт, как ты понимаешь. А уж нам с тобой». Она накрыла его руку своей ладонью. «Ну, вообще смешно. И передавать некому. Детей у нас нет». «У меня есть», — тихо ответил зяблик и, словно извиняясь, тихо добавил. «Так получилось». Кира охнула. «Ничего себе! Ну ты даёшь, зяблик! Хотя у них, у мужиков, всё гораздо проще» а уж у Зяблика, бабника и гуляки тем более. Да при его активной половой жизни у него могло народиться с десяток внебрачных детей. Но уточнять подробности Кира не решилась. В конце концов, захочет, расскажет. Да и интереса особого не было. Подумаешь, же мне редкость. Безусловно, Зяблик был женихом завидным. И собой хороший, богат. И характер вполне. Остроумный, заводной. Словом, лёгким человеком был лучший друг её мужа. И снова не кстати вспомнилась, промелькнула, как её взволновал лучший друг мужа при их первой встрече. Да и потом, если честно, бывало. Да ладно, какой же бред иногда лезет в голову? Просто неловко, ей-богу. Сто лет прошло с тех времён, целая жизнь. И она уже давно, мягко говоря, не молодая, усталая и не совсем здоровая женщина. А тут воспоминания про половое влечение. Тьфу, ей-богу! противно и стыдно завтрак закончили и хозяин поинтересовался её дальнейшими планами в смысле отвезти, подвести ну и всё прочее кира вежливо отказалась спасибо но ты живи своей жизнью а я уж как нибудь доберусь на метро или такси я же в прошлом москвичка если ты не забыл ну как знаешь кира ушла к себе в комнату села на диван и застыла дел собственно было не так и много Самое несложное — съездить на кладбище к родителям, убрать могилы, посадить цветы. Мама любила настурцы и бархатцы и каждую весну выращивала в ящиках на балконе. Дальше найти женщину, договориться, чтобы покрасили ограду. Ну и самое главное — решить с памятником. Памятник на могиле родителей, собственно, был. Так себе, правда. Памятник поставила мама через год после смерти отца. Был он, конечно, паршивым, серо сизого грязного цвета, смесь бетона с гранитной крошкой, словом, самый дешёвый для бедноты. «Ну, хоть такой», словно извиняясь, написала мама, выслав Кире фотографию. А что Кира могла возразить? Помочь ничем тогда не могла. Денег у них не было категорически. Еле сводили концы с концами. Пару раз, правда, передала со знакомыми посылочку — Пару копеечных кофточек с распродаж, из тех, что валяются при входе в магазин в ящиках. Ковыряйся себе на здоровье. Туфли какие-то жалкие, шарфик с шапкой, свитер отцу и мужа три пары носков. Стыдно было. Они радовались, как дети. «Кирочка, какая красота! Какие чудесные вещи!» И через пару недель прислали фотографию. Оба в обновках, с торжественными и счастливыми лицами. Как она тогда плакала. Позже, когда чуть встали на ноги, когда они с Мишкой устроились, стало хоть как-то им помогать. Если была оказия, передавала небольшую сумму. Ну и посылки, конечно. Уже что-нибудь поприличнее. Даже полушубок маме отправила. Хороший такой полушубок, как раз для русской зимы. Тонкий и лёгкий, тёмно-серого цвета, молодой козлик. Красота. Как мама была счастлива, Господи! Правда, целый год всё сокрушалось, что дочка потратила огромные деньги. Какие там огромные деньги? Просто сказочно повезло. Зима в Германии была неправдоподобно тёплой, и зимние вещи скидывались за бесценок. А мама носила серую шубку до самой смерти. Вот странно. Отец почти не вставал и был совсем, как оказалось, плох. Мама от неё всё скрывала. Но прожил он в таком состоянии долго и долго мучительно умирал. А мама, будучи здоровой и крепкой женщиной, скончалась скоропостижно, в один день. Правда утешала одно: она не болела и не страдала. Это и называется лёгкая смерть. Опять грустные мысли лезут в голову. Конечно же, здесь всё обостряется. Здесь оставлена целая жизнь, и никуда тебя от этого не деться. Как ни старайся и как себе не приказывай, Просто надо пережить эти семь дней. Пережить и всё, — повторила себе она. А после ты вернёшься в знакомую, такую привычную и даже почти любимую старую жизнь. Итак, кладбище. Кира оделась и крикнула из коридора хозяину. — Лёша, я ушла. Когда буду, не знаю. Словом, ты меня не жди и не беспокойся. Если что, позвоню. Зяблик не ответил. Наверное, уснул. Она вспомнила, что он любил поспать утром, приговаривая. Хорош сон после обеда, но еще слаще после завтрака. Кира доехала до Казанского вокзала, подивилась чистоте и удобством. Надо же, просто европейский вокзал, честное слово. А была помойка помойкой. Бомжи, пьяницы, навязчивые цыганки в многослойных юбках. «Красавица, дай погадаю, все расскажу, когда и чего, и про мужа твоего расскажу и про детей». Кира, конечно, отмахивалась от пёстрой, шумной и навязчивой толпы. Но однажды поддалась. Настроение было паршивое, дальше некуда. Поссорилась с Мишкой, который в очередной раз не решался поговорить с женой. Поругалась с родителями. Была поздняя осень, и она собралась в Жуковский. Тут её и прихватили цыганки. Тащились за ней по платформе, конючили, гундосили, ныли про голодных детей, Наконец раздражённая Кира затормозила и резко развернулась. «Ох, ну и пошлю я тебя сейчас, матушка!» — подумала она, предвкушая. Чувствовала, надо было прокричаться в волю, даже нахамить, и ей полегчает. Резко развернувшись, столкнулась взглядом с цыганкой. Она была молодой, несмотря на хриплый прокуренный голос. В уголке рта у неё была зажата тлеющая папироска. На голове, как обычно, цветастый платок с нитками люрикса Конечно же, длинная и пышная цыганская юбка. Обычная вокзальная аферистка, которых лениво гоняют равнодушные стражи порядка. то их в дверь, они в окно, как-то услышала слова милиционера. Возраст её определить было сложно. То ли двадцать, то ли под тридцать, кто их поймёт. Смуглое лицо, морщины у глаз и у рта, пара золотых зубов, всё как положено. Но глаза Киру поразили. Огромные, синие. Такой бездонной синевы Кира еще не встречала. Она остолбенела. Да и глаза эти, невыносимо синие, были не наглыми, нет. Скорее, просящими, жалобными, жалкими. «Ну что вам?» — смущенно буркнула стушевавшаяся Кира. «Денег я вам не дам, не просите. Гаданиям не верю. Тоже мне пророки и предсказатели». — фыркнула она и тихо, неуверенно добавила. — Ищите других клиентов, мадам. Цыганка молча и внимательно разглядывала её. — Иди с Богом, — сказала она, — и ничего мне от тебя не надо. Только запомни, с твоим у тебя всё получится. Ты обожди, наберись терпения, и всё сложится. Они стояли напротив друг друга и почему-то не могли разойтись. Бодались взглядами, кто кого и тут подошла электричка. Кира очнулась, кивнула цыганке и усмехнулась. Ага, поняла. Ну что же, спасибо. Прямо надежду вселили. И сделала шаг к электричке. Услышала вслед. И ещё, дева, уедешь ты отсюда навсегда. Дорога у тебя дальняя. Кира вздрогнула и остановилась. Что ещё за бред? Куда уедет? Какая дорога? Тем более дальняя. «Да ладно вам глупости говорить!» — рассмеялась она. «Сказки рассказывать! Ладно, прощайте!» Двери поезда со скрипом раскрылись, и Кира шагнула в тамбур. Но почему-то оглянулась. Синеглазая цыганка стояла на том же месте и печально смотрела ей вслед. Увидев обернувшуюся Киру, помахала ей, как старый и добрый знакомый. И Кира неожиданно для себя тоже махнула в ответ. В электричке села у окна, прислонилась горячим лбом к холодному и влажному стеклу. Прикрыла глаза. «Какой же всё это бред, Господи! Уеду в другую страну!» Больше и чуши не слышала. Но сладко заныло сердце, когда вспомнила другие слова. «С твоим у тебя всё получится. Ты обожди, наберись терпения, и всё сложится. Будет твой. Только обожди, наберись терпения». Кстати, Вспомнила она о синеглазой цыганке только в самолёте, уносившем их с Мишкой в другую страну навсегда. Вспомнила и обомлела. Но надо же, вот как бывает. Билет на электричку купила в автомате. Тоже привычно и удобно, как в Европе. В поезде смотрела в окно. Станции, конечно же, были все те же. Удельная, красково, Томилина, Ильинская. Вспоминала, с каким нерадостным настроением всегда ехала туда, к родителям, и как потом за это терзала себя. На платформе «Отдых» в родном городе Жуковском не было бабулек, торгующих всякой всячиной, как в старые и не очень добрые для неё времена. Семечки в гранёных стаканчиках, по весне сухие грибы, старая, слегка проросшая и оттого дешёвая картошка, расфасованная в потёртые ветхие целлофановые пакеты. Лук-сивок в поллитровых банках, репка или свёкла из-под пола. Всё, что осталось зимы. Была ещё бабулька с жареными пирожками, кривыми, мятыми, огромными, с тем, что подешевле, кислой капустой и рисом. Кира обожала эти ели тёплые пирожки. Бабулька держала их в алюминиевые кастрюли, укутанные ватником и старым пальто. От пальто пахло нафталином, от ватника — сыростью и землёй. Кажется, запахи проникали внутрь кастрюли, где лежали помятые пирожки. Но Киру это не смущало. Покупала всегда два — с рисом и капустой. Медленно шла через пролесок от станции в город. И с удовольствием и жадностью жевала этот шедевр кулинарного искусства. И Мишку подсадила на эту прелесть, его слова. Только куснул и закатил глаза от удовольствия. Прелесть какая, а! Когда это было? Бабулька с пирожками сидела всегда. Все четыре времени года. А вот ассортимент других торговок менялся в зависимости от тех же времён года. Самое сладкое время — лето и осень. Смородина красная, чёрная, белая, крыжовник всех видов, большущий, зелёный, изумрудный, почти прозрачный. Или мелкий, красно-бурый, утыканный мягкими иголочками и янтарный, желтый, совсем не кислый с очень тонкой и нежной кожицей. Надкусишь, и во рту расползается мягкая, сладкая, зернистая кашица. Кира обожала крыжовник, но нигде больше его не видела. Только здесь, в России. Малина в августе, яблоки, мелкие подмосковные игрушки, похожие на маленькие учебные гранаты, терпкие и почти безвкусные. А вот яблоки — были чудесными коричневые белый налив мельба грушовка где сейчас эти яблоки нет конечно же есть здесь наверняка а там дома там дома были только не настоящие восковые красивые ровные гладкие как мулижи алкаши торговали свежевыловленной мелкой рыбёшкой карасиками плотвичкой кучка рубль. Рыбки слабо трепыхались на подмокшей газете. Как она любила бродить по платформе и покупать с нетью милых бабулек. Стакан ягод, стакан семечек, малосольные огурчики. Мне два, пожалуйста. И, подумав секунду, сглотнув слюну, ну ладно, три. Или мороженое. Мороженщица в белом халате и белой косынке, с тележкой, стояла возле самых ступенек. Сливочное в вафлях, шоколадное, крем-брюле. Вафельный стаканчик с жёлтой или розовой розочкой. Твёрдая эта розочка, которая была вкуснее всего, как потом выяснилось, делалась из крашеного маргарина. Кира вышла на станции и огляделась. Новые дома теснились друг дружки. Словно каждый мечтал выжить соседа или, в крайнем случае, подвинуть и подпихнуть. У станции взяла такси. Машина везла её по незнакомому городу. Почти ничего не узнать. «Хотя центр сохранился. Спасибо и на этом». «Ну и ладно. Какое мне дело?» — подумала она. «Уберу своих, договорюсь с кладбищенской тёткой, зайду в гранитную мастерскую и уеду. Главное — договориться в мастерской, чтобы выслали на почту фотографию готового памятника после установки, и я могла переправить деньги онлайн. Надеюсь, они согласятся. Полно же таких, как я, живущих не здесь, а за границей. Выходят же люди из положения» но в конце концов, задействую зяблика. Думаю, он не откажет. Или на крайний случай Катю. Хотя это вряд ли. Да и смертельно не хочется к ней обращаться». Но встреча с Катей была впереди. И это было неизбежно, увы. Мишкин наказ. «Только отложим это на предпоследний день», — успокаивала себя Кира. На кладбище уладилось всё довольно легко и быстро. Кира опять подивилась. Да, быстро бывшие соотечественники поняли и приняли капитализм. Вспомнились прежние времена, когда всё давалось трудом и с кровью, цивилизованно, чётко и грамотно, и никаких мутных деляг и заболды. Вполне симпатичный и модно одетый парень толково всё объяснил, быстро составил бумаги и попросил небольшой аванс. Что ж, нормально. Сказал, что заодно после установки ещё и покрасят ограду в порядке бонуса, так сказать. Камень для памятника выбрала, предложенный шрифт одобрила, аванс отдала и договорилась о переводе денег после установки. Снова вернулась к могиле. Прежний памятник, тот, что оставила мама, осыпался с углов, покрошился, прилично накренился и выглядел еще более жалко. Ну да бог с ним, скоро все будет нормально. На душе полегчало, ей-богу. Кира положила цветы, провела ладонью по шершавой поверхности камня и попрощалась. Наверное, теперь навсегда. Ещё один приезд сюда она не планировала. Надо покончить с делами и вернуться в свою жизнь. А её жизнь там, во Франкфурте, уже давно, почти двадцать лет. Срок, что уж там говорить. Никаких дурацких мыслей по поводу заглянуть в школу или посмотреть на наш старый дом даже не возникло. И слава богу, что там смотреть? Школу? Она её не любила. Старый дом? Квартира давно продана, через год после маминой смерти. Да и любила ли она её? Считала ли своим домом? Навряд ли. Слишком рано ушла из него. И слишком много не самых светлых воспоминаний. И скорее отсюда, скорее... Ничего теперь её тут не держит. Приехав в Москву, решила прогуляться по городу. В конце концов, столько про него пишут и хорошего, и плохого, и даже ужасного, кстати. Вот и посмотрим. Да, между прочим, надо поесть и обязательно выпить хорошего кофе. Теперь это уже наверняка не проблема. Кафе и рестораны мелькали и зазывали на каждом шагу. Кира пошла по Тверской вверх, к Пушкинской. Магазины со знакомыми названиями, такие же, как и везде по всему миру. Сверкающие витрины, модные тряпки и обувь. «Всё как везде», — с удивлением повторяла она про себя. Ничего не соврали. Села в кафе, заказала салат, сэндвич с ветчиной, большой эспрессо. Быстро и вкусно. Что же, молодцы! У Пушкина посидела на лавочке, передохнула. Возвращаться к зяблику почему-то не хотелось, но куда деваться, пришлось. В конце концов, встретил, принял, все законы гостеприимства соблюдены. А то, что ей давно совершенно не хочется ни с кем общаться и разговаривать, так это её проблемы. Прошлась ещё по Тверской и домой, устала. Ноги гудели, не девочка, возраст. В комнате зяблика горел приглушённый свет. Кира вспомнила, что он не любил яркое освещение. Говорил, что страдает странной болезнью, куриной слепотой. Глаза болели даже от снега. Кира не верила, считая, что это очередной выпендрюш. «Конечно же, лишний повод объявить о себе как о человеке необычном, редком, отличающемся от других. Вот даже болезни у меня редкие, эксклюзивные, так сказать». Верхний свет почти не включался. Об этом все знали. Зато повсюду были натыканы различные светильники в виде торшеров, настольных ламп и настенных бра. Помнится, в спальне хозяина у самой кровати прижился даже настоящий старинный канделябр, кажется, с восемью свечами. Кира разделась и пошла к себе. Зачем его беспокоить и лишний раз напоминать, что она здесь? Да и ей категорически не хотелось, чтобы зяблик её развлекал. А уж ей развлекать его было бы просто невыносимо. Юркнула мышкой и притаилась. Даже свет не включила. Прилегла на диван и в блаженстве вытянула гудящие ноги. Но минут через десять в её дверь осторожно постучали. «Войдите!» — с разочарованием выкрикнула Кира. На пороге стоял зяблик и улыбался. «А мы уже на вы, Кирюша?» Она села на диване, пригладила волосы, оправила свитер и стала оправдываться, мол, задремала, прости, спросонье просонья и ляпнула. Зяблик задумчиво разглядывал её. Наконец произнёс. «Совсем не хочешь со мной разговаривать?» «Нет, я всё понимаю. Ты всегда была молчуньей. А в общей беседы почти не вступала, я это помню». Толпу не любила, компании шумных сборищ не признавала. «Помню, помню», — повторил он. «А уж теперь... Но мы же друзья, Кир. Или ты так не думаешь?» «Обещаю даже клянусь», — дзяблик шутливо и галантно поклонился. «Не доставать, в душу не лезть, воспоминаниями не мучить». Он помолчал и жалобно, просяще добавил. «Пойдём чаю выпьем. Ты же всё-таки у меня в гостях. Я и тортик купил, Кир. Ну, пойдём». Кире стало неловко. И правда, что она прячется, как крот в норе. Привыкла прятаться от людей. Даже неприлично. Да, страшно неохота делиться проблемами. Ещё больше, неохота вспоминать то, что было. Не просто неохота, невыносимо больно. О чём могут ещё говорить не очень, скажем так, молодые люди. О здоровье, конечно. Точнее, о подступивших болезнях. Ну так об этом вообще говорить неприлично. Тем паче с мужчиной. Кира уверенно считала. Попробуй поспорь, что люди должны говорить о своих болезнях только с врачом и никогда с близкими. Вот и получалось. О прошлом нельзя, о проблемах не стоит, а о болезнях ни-ни, о будущем. Так его тоже нет. Об одиночестве? Точно не надо. И здесь слишком больно. А, об общих знакомых? Так Кира почти никого из них не помнит. Значит, о Мишке. А вот здесь не просто табу. Здесь череп с перекрещенными костями. Влезешь — убьет. — Что ж, поговорим о погоде, — решила Кира и стала извиняться перед зябликом. Дескать, не хотела тебя беспокоить. Вдруг тебе неохота трепаться. Знаю, как это бывает. Ой, извини, ради бога. А чай — это здорово, тем более с тортиком. И потрепаться, конечно, охота. Здесь душой покривила. Но что поделать? Тортик и вправду был как из детства. фруктовое полено кажется. «Ой, угодил», — благодарила Кира. Зяблик смеялся. «Старался. но «Ну не из итальянской кондитерской же тебя кормить. Этим тебя точно не удивить». Пили чай и болтали о всякой чепухе. Ни о чём. Захочешь — не вспомнишь. К опасным темам не подбирались. И Кира была ему благодарна за это. Отчиталась по кладбищенским делам. Зяблик кивал и соглашался. «Да, сервис теперь здесь на уровне. Не поспоришь». Правда и обмана до да чёрта. Сидит это в людях. Как с брата плутова наш народ, что уж тут. Да и законы, сама понимаешь. Здесь всегда было, как дышло. И не изменилось. Зяблик грустно добавила Все на грани выживания. И я в том числе. Да уж, подумала Кира. И это заметно. Этот сортир с невыносимой вонью. Грязь на кухне. Вековая, как говорила мама. Присохшие жиры, копоть, чашки с чайными разводами, заплесневелый хлеб в холодильнике. И это у зяблика, привыкшего к крошкам и идеальному порядку. Но ну и холодильник на деликатесы денег у него нет. Ладно я, с детства привыкла к экономии и даже лишениям. Мне проще. Вопросов, конечно, Кира не задавала. В общем, светская беседа закончилась, и разошлись по своим углам. Кира снова лежала без сна и вспоминала. Никуда от этого не деться. как не убеждай себя, отключить голову невозможно. Невозможно приказать сердцу. И вообще, что останется в нашей жизни, если убрать воспоминания? Вот именно, пустота, чёрная бездонная дыра. Человек без прошлого — это животное.